Глава 13 Терпеть на своей территории нахлебников Лера не собиралась, а потому обозначила свою позицию довольно четко и отложила вязание лишь после того, как удостоверилась, что Славик закрыл за собой входную дверь. В морозилке обнаружились остатки мяса и кусок рыбы. Лера вздохнула. Она на купленных за два дня припасах могла жить месяц. С матерью две недели. Славик, похоже, готов был уничтожить все это меньше, чем за неделю. Жаба в груди Леры выросла до размеров самой Леры. Но готовить все же пришлось. Выбрав из двух продуктов что-то одно, Лера пожарила рыбу и сварила очередную порцию картошки. С аппетитом Славика послезавтра утром эта картошка должна была закончиться. До приезда матери точно не останется ни картошки, ни мяса, ни рыбы. Придется покупать на свои, кромно заработанные. Славик пришел, когда и рыба, и картошка были готовы. Оценил будущий обед и, помыв руки, требовательно взглянул на Леру. Накладывай. Лера хмыкнула. Командир нашелся. После еды разошлись по комнатам. Лера продолжила вязать, Славик помыл посуду. Чем он себя занимал, Лера не знала, но примерно через полчаса появился в спальне. «Мне скучно!» – он уселся на стул напротив Леры. «В вашей дыре нет никаких развлечений!» «Скучно? Поезжай в город!» – по-доброму предложила Лера. «Можешь даже не возвращаться! Не заплачу!» «Ничего другого я от тебя не ожидал!» – фыркнул Славик. «Слушай, ты молодая, неуродливая. Ты что, мужиков боишься, что ли? Салон красоты не такое дорогое удовольствие!» — Вот и сходи туда, — посоветовала Лера. — Лично меня все устраивает. — Помирать в одиночестве? — И это тоже. Славик хмыкнул. — Ты женщина прижимистая, почти что жадная. Никогда не поверю, что у тебя денег не найдется, тем более на себя. — Почему же? — пожала плечами Лера, отрываясь от вязания. — У нас с мамой счет в банке. Квартиранты, что снимают квартиру, туда деньги переводят, а мы раз в год ремонт в доме делаем. В этот раз будем крышу перекрывать, иначе осенью нас затопит. Славик поморщился. Крыша — это другое. Тебе же платят за уроки. Для чего так себя запускать? — А тебе не приходило в голову, что мужики мне просто неинтересны? — спросила Лера. — Смысл в этих отношениях? «То есть семья тебе не нужна?» «В этом возрасте уже нет. Я привыкла к такой жизни. У мамы своя комната, у меня своя. Мы живем как бы параллельно, не мешая друг другу, не пересекаясь». «Мешая?» Славик поднял брови. «Когда любишь человека, так не говоришь». «Угу», согласилась Лера. «Значит, я никого не люблю. Дальше что?» К чему эти душеспасительные беседы? Скучно мне, последовал маловразумительный с точки зрения Леры ответ. Славик страдал от скуки. Здесь совершенно нечего было делать, как-то развлекаться. Все, что доступно – телевизор и книги. Даже интернет «Дурская» использовала исключительно для работы. Ни чатов, ни форумов, ни соцсетей. Ничего и работала, работала, работала. Славик считал, что она просто боится и мира вокруг, и мужчин, и развлечений. Боится и пытается занять себя чем-нибудь, чтобы не тосковать по напрасно загубленной жизни. Но этих измышлений Славик, естественно, Дорской не выдал. Смысл? Не поймет, не согласится, готовить откажется а сам Славик даже подходить к местной плите опасался. Для него она была чем-то вроде чудища заморского. Не на то нажмешь – пожар случится. С разрешения Дорской Славик побывал на втором этаже. Оценил обшарпанную мебель и отсутствие ремонта. Взял с одной из полок, висевших в коридоре, пару детективов. Спустился, обосновался на кухне. Телевизор смотреть не хотелось. Славик вообще сомневался, смотрел ли он в прошлой жизни этот самый телевизор. Выезжать в город без знания обстановки – так заблудиться легко, и привет, бомжатник. Так что оставались только книги, к ним, по крайней мере, Славик не испытывал отвращения. Читал до вечера, до самого ужина. Успел прочитать практически все, когда внезапно выключили свет. Поздравляю. Через несколько секунд послышался от двери ироничный голос Дорской. «Сегодня у нас в меню ужин при свечах». В каких свечах?» – изумился Славик, наблюдая, как Дорская светит себе фонариком из телефона и старательно ищет что-то на одной из полок. «Человечество давно изобрело генератор!» «Вот и живи с этим человечеством!» – Дорская что-то колдовала на столе. Я на генератор еще не заработала. На языке крутились только маты, но Славик смолчал, угрюмо наблюдая, как Дорская зажигает свечи, ставит их в высокие подсвечники, как при тусклом свете достает из холодильника тарелки с едой и ставит на стол. Нет света, нет генератора, завтра не будет еды. Куда он попал? В какой-то каменный век. Жевать при свечах картошку и остатки мяса – то еще удовольствие. Славик ощущал себя в самой настоящей пещере. За окном разве что волки не выли, а так – первобытная тьма, ничем не нарушаемая тишина, остатки продуктов и сидевшая рядом Дорская, от которой почему-то пахло малиной.